Опасные связи мешок вины. Помахали на прощание и бросили, или с работы выгнали. Это бывает, это можно пережить. Но тот, кто бросил или выгнал, еще выдает нам большой тяжелый мешок чувство вины. Я от тебя ухожу, потому что ты всю жизнь давила на меня, не воспринимала как личность, мешала развиваться, не давала мне расти. Это шаблонные фразы при уходе. 20 лет человек жил рядом, а потом выяснилось, что ему мешали двигаться дальше, и он решил двигаться самостоятельно, как правило, в сторону нового увлечения. Но про это свое увлечение он не говорит, к чему раскрывать карты и принимать ответственность на себя. Гораздо выгоднее во всем обвинить того, кого бросили, того, кто стал слишком толстым, перестал следить за собой, перестал развиваться и превратился в тирана. А с работы вас уволили, конечно, не потому, что начальнику нужно это место для другого человека или не хочется платить, а потому что вы плохо справлялись, неправильно действовали, не проявляли инициативу или, наоборот, нагло проявляли, самовольничали и не подчинялись. И самое ужасное, когда обвиненный человек, как ребенок, умоляет, обещает исправиться, говорит «я больше так не буду», просит прощения, хотя он ни в чем не виноват совершенно. Это с ним обошлись нехорошо. Да еще нагрузили тяжелым мешком в придачу, чувством вины. Чтобы он не спал, не ел, мучился и старался исправиться. Чувство вины — негативная эмоция, ничего общего, не имеющая совестью. Это внушенное состояние. Для обвиняющей стороны это способ окончательно раздавить нас и лишить сил, погрузить в депрессию, а с себя полностью снять ответственность. Мы просто перестали соответствовать личным желаниям человека. Ему нужны основания, чтобы привести приговор в исполнение. Никакой вины нет, но обвиняемый человек превращается в беспомощного ребенка, который обещает исправиться, больше так не делать, извиняется и унижается. Так часто происходит потому, что чувство вины прививается родителями в детстве, чтобы ловчее было ребенком управлять. Как правило, для чувства вины нет никаких оснований. Вы ни в чем не виноваты. Это с вами поступили плохо. И нет смысла давать обещания и извиняться, искать причину в себе, мучиться сомнениями и угрызениями совести. Не стоит грузить на себя мешок, и так тяжело. А стать лучше можно и нужно. Но не ради тех, кто так жестоко поступает, а ради себя. Простить или не простить? Знаете, особо голову ломать не надо. К сожалению или к счастью, душевное состояние других людей от нас мало зависит. И тот, кто причинил зло намеренно, в нашем прощении не нуждается. Живет себе и не тужит. Ищет, кого бы еще обидеть. А тот, кого мы простили, может об этом даже не знать. Можно, конечно, написать или позвонить, сказать «Я вас прощаю за все зло, которое вы мне причинили». И этим навек испортить отношения. Простить — это разобраться с самим собой и с Богом. Не можете пока простить, забудьте. И меньше мучайте себя плохими воспоминаниями. Потом жизнь все расставит на свои места. Прощение — это в первую очередь лечение своей души. Личная психотерапия. Это делается не для других людей, а для себя. Для собственного душевного мира и гармонии. Чтобы хорошо жить, радоваться, получать удовольствие, спокойно спать и быть здоровым. Прощение очень полезно для самого человека. А если обидчики попросят прощения, простим, конечно. Чтобы и другие люди чувствовали себя хорошо хотя прощение просит обычно тот, кто и так ни в чем не виноват. Опасная манипуляция. Бывает, станет так грустно и пусто на душе, как у одной девушки, которую симпатичный мужчина пригласил на вечеринку. Она оделась красиво, прическу сделала, волновалась. Этот парень ей очень нравился. На вечеринке он ей уделял много внимания. Танцевал, угощал, руку целовал. Но именно в те моменты, когда на них смотрела его бывшая девушка, все понятно. И провожать он поехал свою бывшую девушку, которая тут же снова им заинтересовалась. А эта нарядная шла домой плача, и пусто было на душе не из-за того, что ее не любят, а из-за того, что использовали как вещь. Использование — тяжелая психотравма. Когда понимаешь, что не ты был нужен, а твои конфетки и жвачки, вот и позвали играть. Съели, изживали и прогнали. Не ты был нужен, а твоя работа, умения и знания. Сделал работу и катись колбаской со своими проблемами, пока снова не понадобишься. Не ты был нужен, а деньги. Поэтому в кафе и позвали, поговорить, поболтать. И звонят вовсе не для того, чтобы узнать, как твои дела, а про свои рассказать, излить душу. Нет, мы не против работать. Даже наоборот, работа нас кормит. И в кафе можно сходить посидеть, и помочь, если попросят. Но не надо изображать дружбу и любовь. Это и огорчает, причиняет боль. Мы же все понимаем. Использование — самая неприятная манипуляция, потому что она разрушает веру и заставляет избегать общения. Кант писал, что нельзя к людям относиться как к средству. Это нарушение морального закона. И потом очень тяжело на душе, как у той девушки. Подвешенное состояние. Самое трудное и тяжелое – это когда вас держат в подвешенном состоянии. Не говорят ни «да», ни «нет». Думают вроде бы про что-то свое, показывают занятость и полную увлеченность своей жизнью. И делают вид, что ничего не происходит. А на отчаянные или робкие вопросы удивлённо отвечают, что всё нормально. Или просто молчат. Но мы же чувствуем, как отдаляется человек. Мы ощущаем его изменившееся отношение. И тайные помыслы сердцем чувствуем, и снова спрашиваем: Ты хочешь меня бросить? Вы хотите меня уволить? Я вас чем-то разгневал? А в ответ: Ну, что ты придумываешь? С чего вы это взяли? Все нормально? И сказать больше нечего. Только еще больше убеждаешься, что происходит что-то нехорошее, но нам об этом не говорят. Как хозяин, который решил избавиться от собаки, смотрит на нее задумчиво, что-то решает в уме, гладит иногда так отстраненно. Замыслил недоброе. Вот почему он так себя ведет. И не хочет брать ответственность на себя. Ждет, пока вы дадите повод. Ошибку совершите. Сорветесь или хлопните дверью. Но сами. Или собака убежит на прогулке. Сама. В подвешенном состоянии для этого и держит, чтобы перенести ответственность на вас. И ничего не решать пока. Еще есть время для маневра. Скорее всего но утешать себя тем, что вы с ума сошли, и вам все это кажется тоже не надо. Так и есть. И надо искать решения, а не задавать бесполезные вопросы. И не ждать пощады. Обычно те, кто держат нас в подвешенном состоянии, не склонны щадить. Жестокие это люди все же. Не быть себе палачом. Мне в юности старенький профессор логики рассказал вот такую историю. Капитан военного корабля пил чай и поставил чашечку на стол. Раздался выстрел. Он встревожился, но продолжил пить чай. Отхлебнул и снова чашку на стол поставил. И снова выстрел раздался. И еще раз такое случилось. Капитан решил, что эти события связаны, и ужасно испугался, что каким-то неведомым образом развязал ядерную войну. С помощью чайной чашки. Его потом долго лечили внушением и разубеждением в специальной клинике. На самом деле его просто не предупредили о начале учений. Это называется ошибка атрибуции. Нам кажется, что что-то плохое случилось из-за нашего поступка или наших плохих мыслей. Не уделили человеку внимания, он заболел. Не сдержались, закричали, готово дело, опять заболел. Пожалели денег, на семью свалился период безденежья. Или опять кто-то заболел. Ясное дело, это мы виноваты, кто же еще? «И в проблемах фирмы вы виноваты», начальник твердо это сказал. «И в курсе валют, и в плохой погоде. И в том, что мы слишком много едим, а дети Африки голодают. И в том, что мы здоровы, а кто-то болен. Это как-то мы повлияли». Так преуспевающий хирург Рединг решил, что это он виноват в осложнении после операции у одного пациента. Пошёл в гараж и покончил с собой. Хотя потом пациент уверял, что у него и в мыслях не было обвинять доктора. Это доктор себя обвинил вынес себе приговор. Самообвинение — это болезнь. Она так и называется — болезнь совести. И этим состоянием успешно пользуются люди, у которых нет болезни совести. И совести нет. Так что желающих нас обвинить немало. Не стоит к ним присоединяться. Не стоит быть себе судьей и палачом. Их и без нас достаточно. Лучше всего стать себе другом и добродушно к себе относиться. Зло творят умышленно и сознательно, а небольшие ошибки все совершают, на то мы и люди. И плохие события случаются вовсе не из-за того, что мы поставили на стол чашечку или выругались. Они просто случаются. И надо стараться, чтобы плохое реже случалось с нами. Беречь себя нужно, уважать и защищать. И по мере сил помогать другим. Этого достаточно, полагаю. Чем опасен ресентимент? Ресентимент — страшная вещь, и стать жертвой ресентимента очень легко. Достаточно подать руку помощи и поддержки неудачнику. Как же так? Ведь надо помогать слабым. Надо поддерживать тех, кому трудно. Я знаю. Но есть огромная разница между тем, кто переживает временные трудности, и неудачником. Неудачник полон зависти и сознания своей неполноценности. Он тщетно пытается завоевать более высокое положение в обществе, Но его усилия бесполезны. Он, видите ли, не осознает причину своих неудач и совершенно не готов искать их в своем поведении. Но теперь, когда вы рядом, причина неудач понятна это вы. Раз вы обладаете возможностью помочь, поддержать, великодушно делиться, ясное дело, это вы во всем и виноваты. Вы есть тот таинственный враг, который всему причиной. Вот что такое ресентимент. И поэтому не следует брать на работу человека, которого выгнали за правду или подвергли преследованиям. Не стоит начинать бизнес с партнером, которого подло обманули и лишили достояния. И начинать романтические или дружеские отношения с тем, кого низко использовали, тоже не стоит. Это звучит неправильно, но так и есть. Чем больше человек рассказывает об обидах и несправедливостях, которые ему причинили, о своем непонятном таланте и преследованиях, тем больше шансов, что преследовать, он начнет именно вас. И чем больше поддержки и участия он от вас получал, тем неожиданнее будет обвинение и удар. Неладно, если все одним ударом ограничится, а не пожизненной травлей и обвинениями. Один мой знакомый только что вернулся из органов власти, куда на него подал заявление уволенный за кражу продавец, которого и прежде увольняли, и не брали на работу, и не понимали его музыкальный талант. Если кого-то откуда-то выгнали и не хотят общаться, может быть для этого есть основания? Еще какие? А прекратить ресентимент практически невозможно. Разве что найдется другой добродушный дурак и пожалеет несчастную жертву. И станет новым, более интересным врагом, который во всем виноват. Синдром покорности. Это неофициальная информация, но я поделюсь, так как это важно. Я беседовала с одной дамой, профессором психологии, и она рассказала, что проводили интервьюирование онкобольных женщин и просили их что-нибудь нарисовать. Без задания, просто рисунок. И очень многие нарисовали рыб в аквариуме. Большие рыбы в аквариуме. В маленьком аквариуме. Прошло много лет после нашей беседы. Официально признали психологический фактор в возникновении тяжелого заболевания. Наконец, подчеркнули, что неспособность выражать недовольство и отрицательные эмоции не испытывать, а именно выражать, создают огромные факторы риска. Есть два таких плохих варианта — излишняя покорность и кротость, смирение. Или неожиданные бурные вспышки гневных эмоций, неконтролируемый гнев, когда рыбы разбивают аквариум. Поэтому излишняя покорность и излишнее смирение являются проявлением опасного синдрома покорности, предвестника гибели. Одна сиделка в больнице безошибочно предсказывала смерть некоторых вполне благополучных больных. Психологи и врачи заинтересовались этим мрачным мистическим даром. А сиделка сказала, эти больные ведут себя как-то иначе. Они не протестуют и совсем соглашаются. Не так давно — это уже официальная информация — пациентов стали специально злить и помогать выражать гнев и раздражение. И многие, знаете ли, пошли на поправку когда стали сердиться и открыто высказывать свое недовольство. И врачи радовались, когда пациенты гневались и от чего-то отказывались, чего-то требовали. Это давало надежду. Достаточно пробыть в покорности от полугода до полутора лет, чтобы возникло заболевание. Это очень тревожно и печально, но это многое объясняет. Не надо терпеть ни оскорбления, ни издевательства, ни глупое чужое мнение, ни общение с неприятным человеком. Риск слишком велик. И за доброту и кротость придется расплатиться своим здоровьем, хотя ваше смиренное поведение будет очень нравиться некоторым людям. И вас будут хвалить за терпение и понуждать к нему. Но вы помните про рыб в аквариуме, больших рыб в маленьком и тесном аквариуме. Собака сверху. Если человек обратился за помощью, помогите ему по вере возможности, если вы добрый и ответственный человек. Это благое дело. Если человек обратился за помощью во второй раз, действуйте с опаской, начинается нечто нехорошее. Если в третий, прервите общение. Это началась дикая и невыгодная игра в спасателя, в которой вы обязательно проиграете. Из вас пытаются сделать собаку сверху, мудрого, сильного, богатого и всезнающего спасателя, который на все вопросы знает ответ, для всех проблем найдет решение, а сами остаются в роли собаки снизу. Бедного пёсика, который ласково просит косточку. Это нехорошая игра, и заканчивается она ненавистью к спасателю. Потому что он плоховато спасает, недостаточно хорошо, нерегулярно и безрезультатно. Хотя результат постоянно ожидается разный, начиная от личной жизни и заканчивая финансами. Здоровье, карьера, успех, любовь. Задания для спасателя меняются каждый раз, и в конце концов он, естественно, не справляется. «Собака какая!» И собака снизу наказывает собаку сверху диким тоскливым воем и непрерывными жалобами и укорами, распространяя на спасателя свою тоскую боль и укоряя «Это все из-за тебя!» «Твоя помощь была плохой, и ты не смог меня спасти!» Раньше считалось, что нужен еще третий персонаж — преследователь, который мучает жертву. Но игра вполне может продолжаться и без преследователя. Его роль успешно переносится на спасателя. Это он во всем виноват. Короче говоря, это плохая игра. Вторая просьба — тучный сигнал о начале игры, в которой вы проиграете. На этом этапе заканчивайте общение, если есть возможность. Или, если выхода нет, расскажите о своих личных несчастьях, проблемах, тревогах, трудностях. Это неприятно, но иногда помогает. Жертва теряет интерес к проблемному человеку и ни за что не хочет стать спасателем. Уж больно это невыгодно. О чем мы пожалеем? Больше всего жалеть в старости мы будем не о том, что мало путешествовали, не о том, что мало уделяли внимания своему духовному развитию, не о том, что плохо воспитывали своих детей, и не о том, что не посвятили себя искусству. Хотя, может, об этом тоже пожалеем. Так пишут некоторые психологи, которым еще далеко до старости. Я со многими очень пожилыми людьми общалась, которые были вполне в своем уме. Больше всего они сожалели о том, что позволяли себя нагло использовать и терпели обиды, незаслуженные и подлые. «Почему я не могла ответить, когда меня начальник принуждал за троих работать?» — говорила одна дама. А другая вспомнила родственников, которые приезжали в гости в комнату, где она ютилась с двумя детьми и мужем, и жили в гостях неделями. А она все убирала, стирала, готовила и угощала, как положено. Хотя кем такое положено? Кто-то терпел жестокость пьяницы мужа. Кто-то — нахальные требования совершенно посторонних людей. Не из малодушия или трусости, а просто чтобы никого не обидеть, не задеть. Остаться в глазах потребителей добрым человеком. Вот об этом жалели все. И вслух размышляли, как бы сейчас, с высоты прожитых лет они просто и спокойно отказали. Горячую воду давали раз в неделю. И к женщине с тремя детьми в этот день съезжалась со стиркой вся родня. Но и мылись все, конечно, и у нее не оставалось времени постирать и искупать детей. И в 90 лет она с горечью и недоумением об этом вспоминала, но не о том, почему так поступили родственники, а о том, почему она не нашла слов для отказа. Ей было обидно очень. Вот о чем мы точно будем жалеть: о бесцельно и бездарно потраченном времени, об усилиях и жертвах, о добровольном рабстве, о ненужном терпении, которое никто не ценил. Так что терпеть лишнее не надо. Тогда останутся силы и время для путешествий и для детей, и для внуков, и для искусства. И здоровье останется. А горечи в душе не будет. Надо просто учиться говорить «нет» или просто игнорировать нахальные просьбы, посвятив себя искусству, путешествиям или отдыху. Или воспитанию детей. Не унижать и не унижаться. Самая сильная психотравма — это унижение. Мозг все может пережить и переварить. И из всего извлечь опыт на будущее. А унижение не может, потому что унижение темы отличается. Это безответная реакция. Унизить можно только при условии, что человек не может ответить. Поэтому унижают детей и тех, кто в силу обстоятельств вынужден смолчать и стерпеть. А потом плакать или, наоборот, нелепо улыбаться, что-то бормотать, идти, куда глаза глядят, с тяжким чувством в груди. Это ничего, ничего. Подумаешь, унизили при всех. Не ударили ведь? Или вообще один на один унизили? Никто не узнает. Ничего страшного. Страшное это дело. Именно после унижения происходит суицид или психическое расстройство. А если психика крепкая, осадок остается на всю жизнь. И человек на все готов, чтобы забыть унижение. Но оно никак не забывается. Именно потому, что это самая сильная и болезненная психотравма. Унизил начальник, на собеседовании унижали, вопросы задавали унизительные и замечания делали. Унизили в больнице, в магазине, в учреждении, и пришлось стерпеть, некуда деваться. Поэта Николая Рубцова тоже унизили братья-писатели. Поехали на теплоходе кататься. Все в каюты расселились, а Рубцова поселили в коридоре. Он же нищий пьяница, дедомовец ему вполне нормально в коридоре плыть. Правда, писатели все время спрашивали, «Удобно ли Рубцову?» И он отвечал, мол, «Вполне удобно. Благодарю». А потом как начал пить горькую, вскоре погиб. Хотя ему было удобно в коридоре, наверное, но ужасно плохо в душе. Единственный способ справиться с унижением — ответить. Даже если от этих людей зависишь, все равно нужно ответить спокойно и адекватно, потому что никакие деньги и мирные отношения не компенсируют травму унижения. Она остается навсегда. И чем сильнее вас унизили, тем выше они свою подняли самооценку. Как на качелях, где один внизу, другой вверху. Надо ногой оттолкнуться и сменить позицию. Все равно другого выхода нет. И сказать, что в коридоре отдыхать неудобно. Получать наглые письма противно. Выслушивать оскорбления неприемлемо. И пойти лечь на кровать в каюте главного писателя. Вот там удобно. А что потом будет? А ровным счетом ничего, как правило. Те, кто унижают, — трусливые и подлые люди. И вряд ли они наберутся смелости прогнать вас с кровати или продолжить унижение. Как только последует ответная реакция, не будет больше унижения. Бить не надо, брониться не надо, разъяснять надо, как советовал Высоцкий. Удобно лежа на кровати, добавлю я. Обижайтесь. Вы только не обижайтесь. Противная манипуляция. Человек отлично понимает, что сейчас скажет обидное, заденет за живое, оскорбит и унизит при всех, но все равно говорит, потому что заранее выговорил себе преференцию. Отвечать нельзя. Вы же не обидчивый ребенок в самом деле. На обиженных воду возят. Я скажу обидное, а вы не реагируете, молча проглотите и добродушно улыбаетесь и отвечаете: "Ну что вы? Я нисколько не обижен. Вы совершенно правы". «Вам же ясно сказали, сопротивляться и реагировать нельзя, не обижайтесь». Так говорят сознательно и специально, чтобы остаться в безопасности и комфорте. Наговорить гадости и продолжить общение, как ни в чем не бывало. Предупреждение же было сделано, и указано, что реагировать нельзя. «Я вас сейчас душить начну, а вы не сопротивляйтесь. Ногами буду пинать, а вы не реагируете. Это будет очень весело и хорошо. Я часто так развлекаюсь». Но всегда искренне предупреждаю. Сейчас я вас плюну. Не обижайтесь и не реагируйте. Оботритесь и продолжайте беседу, а потом я пойду по своим делам, другим говорить правду. Или душить за горло. После этой фразы, как одна умная дама на нашей странице написала, надо быстро сказать «не обижайтесь». Так вы не обижайте меня, и я не обижусь. Понимаете ведь, что сейчас пакость скажете. Но дрожите за свою безопасность, боитесь, что ответят. Или тоже душить начнут. Ответ может быть разным. Так что такие люди прекрасно понимают ситуацию. И все требования начинают с фразы. «Я понимаю, что вам это трудно сделать, но все равно попрошу». «Я понимаю, что у вас с деньгами трудно, но все равно дайте мне». «Я понимаю, что у вас времени нет, но…» Это двойное послание, подловатый психологический приёмчик с помощью которого человека можно довести до шизофрении. Это ученые доказали. Но после слов «вы только не обижайтесь», беседу смело можно заканчивать, предупредив, что вы непременно обидитесь, как любой нормальный человек, на нарушение границ и оскорбления. А именно оно скрывается за этими словами. И эти слова лучше не говорить и не писать. И главное — не слушать. Правило третьего раза. Хорошая игра была в детстве, золотые ворота. И слова правильные в игре говорили. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. И не пропускали. Двое детей ручки сцепят, создадут преграду и не пускают. Все равно, все правильно. Первый раз человек может случайно соус на скатерть пролить. И, как Чехов советовал, можно сделать вид, что этого не замечаешь. Второй раз пролил... Нужно мягко указать, что надо быть поаккуратнее. Это к скатерте не напасешься. И другим гостям не очень приятно сидеть за залитой соусом скатертью. Может, конечно, у гостя болезнь Паркинсона или его воспитывали в пещере, где не было ни соуса, ни скатерти. Много причин. Но надо мягко попросить не проливать больше ничего. Если третий раз пролил, я попрошу поставить на место соусник и выйти из-за стола. В крайнем случае я могу накрыть отдельный столик с клеенкой, а соус налить в супницу и разрешить хлебать ртом. Но дело не в этом. Третий раз доказывает, что человек умышленно пакостит. Он все прекрасно понимает. Скандал провоцирует и хочет всем навредить. Поэтому, когда человек в третий раз делает одну и ту же гадость, следует все же обратить на это внимание. Чехову и его героям скатерти, знаете ли, стирала прислуга. И соусы готовил повар. Слова «маркеры» — вечное что-то не так сделаю. Я постоянно что-нибудь могу ляпнуть. «Ой, опять не то, — сказал, — я слишком правдивый». Изобличают любителей разводить грязь за общим столом. И в третий раз прощать не надо. Обижаться и злиться не надо. Но и продолжать смысла нет. Человек поступает так умышленно. В третий раз обидел, задел, разжег конфликт, наговорил гадостей, солгал, насплетничал, оскорбил, подвел по работе стоит попросить из-за стола и отказать от дома, как во времена Чехова. Пора сделать паузу. Если возникли проблемы с общением, можно сделать простую вещь — посмотреть свои входящие и исходящие звонки и сообщения, проверить баланс общения, и многое станет ясным. Иллюзии развеются, и будет над чем подумать. Разладились отношения с важным для нас человеком. Возникло напряжение. Неудивительно. От нас 50 сообщений, а он всего лишь отвечает. Или уже не отвечает. Или от нас 100 звонков, а от человека ни одного. Это мы постоянно звоним и пишем, пишем и звоним, но пребываем в иллюзии равноправных отношений. Проверка баланса многое проясняет, хотя иногда это печально и грустно. Но стоит подумать, не пора ли остановиться? Не слишком ли многого мы ждем от тех, кому сами звоним и пишем, пишем и звоним? Если человек ни разу нам не позвонил и не написал сам, может быть, стоит сделать паузу и прекратить навязываться. Это касается и личных, и деловых отношений. Так один актер не получал ролей, друзья его избегали. В личной жизни проблемы и одиночество. Он посмотрел в телефон, ужаснулся и многое понял. Иногда лучше избавиться от иллюзии прекратить звонить и писать. Писать и звонить. Если нас не окликают и не зовут, пора остановиться. Если мы нужны человеку, он непременно нас окликнет сам. Это проверено. Через месяц актеры стали звонить и писать те, кому он был дорог и нужен. И с работой все наладилось, и с жизнью. Новые знакомства появились. Баланс должен быть примерно равным. Если этого нет, пора сделать паузу. И оставить людей в покое на время. Важно решить, кому больше нужны эти отношения. И можно ли что-то требовать и ждать. Если человек ни разу не позвонил, и не написал по собственной воле. Иногда грустно подсчитывать баланс. И десятки звонков по нашей инициативе без обратной связи — верный признак приближающегося разрыва и одиночества. Так что звоните и писать лучше тем, кто иногда сам звонит и пишет. Это равные отношения, полезные и обоюдные. Ассертивность. Дольше и счастливее живут люди психологически здоровые. Не психически, а психологически. Ученые долго наблюдали за несколькими тысячами пожилых людей. Долгожителями оказались те, кто чувствовал себя здоровым и счастливым. Нет-нет, эти люди не были здоровее и счастливее других. Те же болезни, те же проблемы. Мы ведь все живем примерно в одинаковых условиях. Но эти люди именно чувствовали себя здоровыми и счастливыми. И проявляли ассертивность, отличное качество. Сами никому не лезли и не нарушали границы не нападали, но и к себе не позволяли лезть. Они говорили «Я вас не понимаю», когда что-то в речах или поведении другого человека не понимали. Надо приложить усилия и понять, или вежливо сделать вид, что понимаешь, и терпеть. Не надо. Лишнее это. Они говорили «Я не знаю». Должны знать. На вопрос надо постараться ответить изо всех сил. Не надо. Они отвечали искренне. «Мне это безразлично», когда что-то было им неинтересно. Вместо того чтобы изображать заинтересованность и выслушивать неинтересное личное им мнение или делать что-то, что от них требуют. Это и есть проявление ассертивности, поэтому люди и чувствовали себя здоровыми и счастливыми, и жили долго и с удовольствием. Агрессоры вечная жертва больные и несчастные люди. Надо жить в гармонии с самим собой, а гармония с окружающими придет следом вместе с психологически здоровыми окружающими. «Бегите быстрее!» Человек постарел. Да так, что при встрече с трудом его узнаешь. Вот недавно еще был бодрый, с живым лицом, энергичный, а теперь даже косметические ухищрения не могут скрыть изменений. И не в морщинах вовсе дело, хотя и морщин прибавляется. Куда-то ушла энергия. Чехов страшно постарел в последние годы, и не только в болезни было дело. При туберкулезе иногда наоборот. Человек румяный, с блестящими глазами. Нервно возбужденный, а Чехов в 43 года выглядел как старик. Всё лицо было покрыто сетью морщин, и движения такие же были стариковские, трудные. Часто человек стареет не от болезни, а перед болезнью, как ни странно. И ученые выяснили, что действительно иногда за год человек стареет как за три года, а может и гораздо сильнее состариться. А вот со снижением памяти и интеллекта загадка. Вроде и нет никакого снижения. Хотя с точки зрения науки оно должно быть, но тесты показали странный результат. Старые люди все прекрасно понимают, и логика у них получше, чем у молодых. Только им не интересно все понимать и запоминать, вот и все. К чему, если жить мало осталось? И вообще, пенсия и ждать больше нечего. Неинтересно. Вот и это главное слово: неинтересно жить становится. И быстрее стареют те, кто перенес много утрат, разочарований, кто не знает, чем жить. Смысл утрачен. Им советуют жить внуками или цветы выращивать, или марки собирать. Но им это неинтересно. Хотя внуки и цветы — это действительно хорошо. Старость и смерть — это нереализованные возможности. Утрата смысла, потеря интереса. Быстро стареют красивые женщины, которые жили красотой, и сильные мужчины, которые жили силой, и те, кто уже родился вялым и старым. Бывают такие психологические старички с юности. Смерть и старость — это черная тень, которая становится все гуще и темнее. По некоторым верованиям, она находится за спиной человека. И эта тень состоит из утрат и разочарований. И чем их больше, тем тень мрачнее и безысходнее. А некоторые люди не стареют особо. Красивые энергичные, бодрые и упитанные в меру. Им жить интересно. У них есть то, чем они живут. Они кого-то любят, куда-то стремятся, смеются и плачут утирают слезы и снова куда-то бегут. Эти люди развиваются и стремятся к цели, хотя смутно ее осознают, но стремятся и бегут. Иоанн Златоуст сказал, мол, надо бежать. Бегите и не состаритесь. Бегите к Царствию Небесному, бегите как можно быстрее. Даже если до финиша совсем немного осталось, так это и хорошо. Удвойте усилия и бегите. И даже без религиозного смысла хорошо и понятно сказано. Надо бежать. Понимаю, что есть светлая и хорошая цель — не слишком анализировать, а просто бежать и стараться становиться все лучше и лучше в этом движении. И отлично, если есть с кем бежать этот марафон, который сохраняет нас молодыми. Временно бежать можно и одному, как Форест Гамп. Но бежать точно надо, это проверено. К таинственной высокой цели, становясь все лучше и лучше. 7. волшебных защит. Семь защит делают человека неуязвимым, дают силы побеждать в любой борьбе. Они притягивают счастье и удачу к человеку. Эти семь волшебных защит можно описать только метафорами, языком поэтов и художников. Защита любви. Человек любит кого-то всем сердцем, и его любят в ответ. Это может быть любовь между мужчиной и женщиной, любовь между матерью и ребенком, любовь к другу. Любая любовь создает первый круг защиты, сияющий круг энергии. Защита веры. Человек верит в поддержку свыше. Верит, что на небесах есть тот, кто ему помогает и желает добра. И человек строит свою жизнь так, чтобы небеса были довольны им. По своей вере строит свою жизнь и свое поведение. Защита группы, если есть общность людей, с которыми объединяют хорошие отношения и взаимопонимание. Человек имеет свой социальный атом, в котором играет существенную роль. У него есть товарищи и единомышленники. Это усиливает личную энергию в 10 раз. Защита нужности дает почву под ногами, укрепляет здоровье и придает силы. Человек делает нечто полезное для общества и знает об этом. Он нужен, он создает то, что нужно другим. Материальное или нематериальное. Защита припаса, запаса — это наш мешочек с продовольствием. У человека с такой защитой есть запасная профессия, запасные варианты действий — Он умеет откладывать что-то про запас, обладает дальновидностью. Его мешочек с продовольствием не бывает пустым. Там всегда что-то есть про запас, хоть иголка с ниткой. Защита предков человек уважает своих предков и старается раздобыть информацию о них. Отзывается о предках хорошо, и предки его были достойными людьми. Они достигли в своей жизни определенного положения или обладали каким-то замечательным качеством храбростью, добротой терпением, силой воли, щедростью. Знать историю предков хотя бы до прабабушек, прадедушек, значит укрепить эту защиту. Защита опыта спасительна. Если в прошлом человек пережил трудные испытания с честью, выдержал удар судьбы и стойко противостоял несчастью, он обретает доспехи опыта, получает выносливость, и шансы на победу в опасной ситуации у него раза в три выше, чем у других. Таковы семь защит человека, Который и станет победителем. Это непростой человек. Защиты, словно семь разноцветных сияющих сфер окружают и оберегают его. У такого человека велики шансы на счастье и успех. А вот нападать на такого человека не надо. Защиты работают сами по себе. И можно потерять свою энергию, если попытаться причинить зло тому, у кого семь защит. Гармония трех энергий. Есть два вида энергии человека физическая и психическая. И ничего эзотерического в понятии энергия нет. Этот термин использовали и Фрейд и Ганс Селье. Употребляют его и современные ученые. Физическая энергия восполняется пищей и физическими умеренными нагрузками. Так, аккумулятор можно заряжать от внешнего источника: съел котлетку, зарядил аккумулятор, или во время движения заряжается аккумулятор. Человек двигается, работает умеренно, занимается физкультурой и восполняет физическую энергию. С психической энергией все не так просто. Она делится на мыслительную, ментальную и на эмоциональную. Вот поэтому получается три вида энергии, а не два. Мыслительную, умственную энергию можно восполнить саморазвитием, обучением, чтением умных книг и решением задач, полезным общением с умными и развитыми людьми. Физическая энергия — это действие. Умственное, мыслительное — это сама мысль. Подумал и сделал, решил и воплотил. Подумал, что надо поесть, и сорвал спелое яблоко. Съел — Все в порядке. Но без эмоциональной энергии, которую трудно восполнить, процесс может выглядеть так. Захотел есть. Решил, что надо бы сорвать яблоко и сгрызть его. Но нет ни желания, ни душевных сил топать в сад и тянуться за яблоком. Или идти на тренировку. Или знакомиться с кем-то. Хотя надо бы. Но нет эмоциональной энергии. Человек может мыслить правильно и двигаться может. Но без эмоциональной энергии ничего не получается. Автомобили в порядке, но в баке нет бензина или аккумулятор сел. И машина стоит на месте, ржавее. Поэтому важно восполнять эмоциональную энергию. Это движущая сила, связующее звено между телом и разумом, между мыслью и действием. Если вы все понимаете, но почему-то не двигаетесь и не действуете, скорее всего, утекла ваша эмоциональная энергия. Ее можно потерять так. Сильное потрясение, утрата близкого человека, с которым вас связывали эмоциональные узы, или предательство со стороны такого человека. Токсичное окружение, в котором вы хронически испытываете негативные эмоции. Негативные эмоции очень сильно сажают аккумулятор, даже если они не сильно выражены. Монотонная однообразная работа, которая не приносит удовлетворения. Отсутствие радости жизни. Вы себе ничего не позволяете лишнего. Яркого, вкусного, веселого, смешного. Когда вы в последний раз от души смеялись, например. Когда вам хотелось запрыгать от радости, как ребенку. Когда вы покупали себе подарки, радовали себя чем-то. Вот это отнимает эмоциональную энергию. А именно эта энергия определяет наш успех. Побеждает тот, кто заряжен эмоциями, эмоционально настроен на успех. Побеждает тот, у кого в достатке все три вида энергии. Итак, если вы все правильно делаете и правильно мыслите, а результата нет или он невелик, если здоровье разрушается и проблема никак не решается, возможно, причина в нехватке эмоциональной энергии. И надо снова перечитать причины, по которым она может исчезать. Гармония трех энергий нужна для долгой и счастливой жизни и для хорошего самочувствия. Надо следить за балансом и не пренебрегать эмоциями. Как остановить программу разрушения? Токсичный человек действительно выедает мозг и портит кровь. При общении с токсичным человеком организм испытывает ту же реакцию, что и при надвигающейся опасности. Это подтвердили исследования ученых из Йенского университета в Германии. Вы общаетесь с ноющей вечной жертвой или с грубым жестоким человеком, а мозг реагирует так, как будто к вам приближается тиранозавр или саблезубый тигр, или на вас несется огромная волна или стена пожара. А вы не можете убежать, игнорируя сигналы мозга. И вступить в борьбу не можете. Мозг разрывает сигнал тревоги, а вы связаны социальными обязательствами и ничего не можете предпринять. Такую же реакцию вызывает общение с ненормальным, неадекватным человеком с непредсказуемым поведением. То, как зверя она завоет, то заплачет, как дитя. Так ведет себя неадекватная личность. Не знаешь, чего и ждать от тираннозавра, который топает к нам на когтистых лапах. В это время нарушается работа нейронов в гиппокампе. Этот отдел мозга отвечает за способность рассуждать, за формирование эмоций и память. В этом отделе мозга все рушится и ломается и после токсичного общения мы на время теряем способность здраво рассуждать, эмоции выходят из-под контроля, мы теряем память и плохо соображаем. Ясно, что за руль садиться в таком состоянии нельзя. Гиппокамп отвечает в первую очередь за пространственную память. И с близкими мы можем рассориться, и ошибок ужасных наделать немало. Так вот, через пару недель нейроны повреждаются очень сильно, а если такое общение длится больше месяца, Может запуститься программа полного уничтожения клеток мозга. Токсичный персонаж его буквально выедает. Это не метафора. Так и есть. Стресс переходит в дистресс, и примерно через месяц запускается программа разрушения организма. В крови тоже происходят серьезные изменения. Портится кровь после такого общения. Если общение долгое, восстановление может и не произойти. Начнется болезнь. Поэтому мозг действительно выедают и выносит а кровь сворачивают и портят. Единственный выход — прекратить такой контакт, потому что рискуете вы своим здоровьем и благополучием, а не просто ухудшением настроения. В качестве ответа на вопрос «Как жить с таким человеком?» можно, конечно, дать какие-то советы. Однако надо помнить простую вещь. Нейроны все равно повреждаются, если общение затягивается. Это не философия и не психология. Это физиология мозга. Можно смягчить удары, наверное. Но последствия неизбежны, если такой контакт приходится терпеть больше месяца. Надежный алгоритм. «Что мне делать?» — вопрошает человек в трудной, почти неразрешимой ситуации, когда случилось плохое. Казалось бы, это риторический вопрос. На самом деле ответ есть в вопросе. Единственное спасение — что-то делать. И самое плохое, когда делать нечего, ничего не поделаешь. Да, бывают ситуации, когда ничего не поделаешь. В этом случае надо принять, стерпеть, вынести происходящее. Но это тоже действия, и они тоже спасительны. Пока мы действуем, мы живем и справляемся с жизнью. Действия разные бывают. Вот алгоритм мысленного действия. Мысленное действие — спокойно обдумать ситуацию или быстро обдумать, моментально. Что случилось? Почему это случилось? Можно ли исправить то, что случилось? Если нельзя исправить, как принять случившееся и облегчить свое состояние? Как ликвидировать последствия? Как дальше жить? Видите, сколько мысленных действий надо предпринять. Речь — тоже действие. Спросите совета, попросите помощи, запросите поддержку. Если это невозможно, вслух проговаривайте случившееся. Сами спрашивайте и сами отвечайте. Или пишите «Письменная речь еще лучше». Напишите свою ситуацию, опишите подробно. Потом напишите свои вопросы и ответьте на них. Это принесет облегчение и позволит правильно действовать. Действия спасительны, но действия могут быть разными: обдумывать действия, проговаривать устно и письменно действия. Даже сознательно принять и терпеть тоже действие. Просто надо это понять, осознать. Вы действуете, когда проявляете осмысленное терпение. Принимайте ситуацию. Даже в ситуации, в которой ничего не поделаешь, можно что-то делать. Мозг воспринимает как действие наши мысленные усилия и осознанную речь. Мы действуем, а значит, мы живем. И выход найдется. Или найдутся силы, чтобы пережить плохое время. Человек не жертва обстоятельств, а активный участник жизненной драмы. Действие сохраняет жизнь и нашу личность. Вот что теперь делать — следовать алгоритму. Спасение зависит от вас. Если вы стали объектом любой агрессии, надо вынести ситуацию в публичное пространство. Проще говоря, позвать на помощь, привлечь внимание. Когда в трамвае лезут под юбку это агрессия. Не бьют, не душат, а потными пальцами тайком трогают вас. И на ваши попытки уклониться, отойти, тихим голосом сделать замечание не реагируют. Можно так и простоять, страдая до первой остановки. А можно громко сказать: «Прекратите меня трогать и лезть под юбку». Громко, и все повернутся к вам. Некоторые люди не кричат, им стыдно, потому что они понимают. В толпе пассажиров найдутся такие, кто скажут «Сама виновата». «Зачем носишь юбку? Надо брюки носить или комбинезон». «Сама привлекла агрессора». И найдутся те, которые встанут на сторону агрессора. Может, у него личная драма. Его жена бросила. А может, вы врете, и вас никто не трогал. Обвинили невиновного человека. Истеричка. Будет позор, скандал и обсуждение. Поэтому жертва часто молчит и терпит. А потом в слезах выскакивает на первой остановке. И этот с потными толстыми пальцами ухмыляется вслед. Если кто-то идет за вами по темной улице и бормочет угрозы, надо кричать. Если на работе над вами кто-то измывается втихаря, надо громко при всех спросить, зачем он или она это делает. Если кто-то издевается над вами дома, причиняя страдания, надо рассказать об этом, если иначе защитить себя вы не можете. Тайный агрессор боится публичности и всегда пугает. Только попробуй закричать или рассказать. Тебе не поверят. Ты будешь выглядеть ненормальной. Ты ничего не докажешь. Ты позоришься. Все это он будет говорить вам. Только попробуй вякнуть, пожалеешь. Не пожалеете. Это единственный способ остановить агрессию и спасти себя. Конечно, агрессор будет лгать, выкатывая глаза, будет выставлять себя жертвой, будет порочить ваше доброе имя. И к нему примкнут такие же агрессоры, но латентные, которые сами хотели бы вас мучить до да кишка тонка. Но это не страшно. Страшно сначала терпеть молча, страдая, а потом стать объектом издевательств навсегда. Или даже погибнуть. Поэтому надо публично и громко спросить. Что надо? Зачем вы это делаете? Пусть люди знают, что вы в опасности. Большинство людей нормальные, и они помогут. Агрессоры трусливы, поэтому они так боятся, что вы крикнете. Первым делом жертвы зажимают рот. Но чаще мы сами его зажимаем, чтобы на нас не посмотрели косо и не обвинили в ситуации. Публичность — это единственное спасение. Пишите, говорите или кричите. Ваше спасение зависит от вас а лживые нападки и оскорбления агрессора и его дружков придется перенести. Это нормально. Он привык безнаказанно издеваться над беззащитными, привык красть чужую энергию жизни. Но в следующий раз он подумает, стоит ли трогать других людей. Может быть, вы спасете не только себя? Настройки внимания. Почему никак не встречается хороший мужчина? Или нормальная работа за хорошие деньги не попадается? Да вообще, нет ни мужчин, ни хороших вакансий, ни денег, нет их и все. Сколько голубей вы вчера видели? Вряд ли вы ответите на этот вопрос. Вы вообще не помните, скорее всего, видели ли вы голубей. Если, конечно, вы не ходите кормить их специально. И если голубь не испачкал вам платье. Наверное, видели. А сколько вы не считали. Но голуби были вчера на улицах, так ведь? А вы их не замечали, потому что были сосредоточены на других заботах на насущных проблемах. Вам не до голубей было. Мужчины есть, и хорошие девушки есть, и работа есть, вакансий и возможностей немало, и способов заработать немало. Но это голуби или кусты, которые мы не замечаем и только. Если сосредоточиться на желаемом, вы его увидите. Нет, оно не возникает волшебным образом из ниоткуда. Но желаемое есть в реальности, а реальность огромна и многообразна. Увидеть то, что вам нужно, можно только сосредоточившись на желаемом. И даже тогда оно не сразу проявится. Но рано или поздно непременно появится. Если желать этого и быть внимательным, не погружаться слишком глубоко в насущные проблемы и заботы. Поэтому есть зерно истины в утверждении, что желания исполняются, если сильно желать. И можно получить то, что надо, если это попросить у Вселенной. Просто то, что вам надо, уже существует и вы обретете способность видеть желаемое, как голубя, которого вы рано или поздно обязательно увидите. Теперь главное его поймать. Я шучу, конечно, но смысл понятен. Увидеть шансы правильно воспользоваться им. Важно разглядеть то, что вам нужно. Оно есть. Измените настройки внимания, и обязательно увидите. Дом для души. Рабы-афроамериканцы пели песни «Спиричуэлс». Это были странные духовные песнопения, обращенные к Богу. Песни души, послания небесам и к себе самому. Невольники тяжко трудились, тяжело жили, но пели на работе и в церкви. «Я строю дом, я строю для себя дом. Я буду жить в этом доме, а потом придет распад. Придет распад, и дом сгниет, рухнет». Какая мрачная и безысходная песня. «Где я потом буду жить? Когда придет распад, и мой дом рухнет». Но это совсем не мрачная песня. Духовные песни мрачными не бывают. В них всегда есть надежда. Я строю второй дом. Надо строить второй дом вместе с первым. Его не коснется распад. В нем я буду жить, когда мой дом рухнет. Вот о чем эта песня. Мы строим дом всю свою жизнь. Добываем деньги, копим имущество, обустраиваем свое убежище, физическое тело. Это правильно и хорошо. Только надо помнить, что этот дом не вечен, он неизбежно рухнет. И где мы тогда будем жить? Где будет жить наша душа? Построили ли мы дом для нее? Дом для души не видим земным зрением, но требует такого же труда и времени для постройки. Когда мы развиваем лучшие свои качества, мы строим дом в небесном мире. Когда делаем добро, строим свой второй дом. Когда получаем знания, строим дом. Когда мы любим бескорыстно и прощаем, Строим убежище для души. На земле можно построить роскошный дворец, а небесный дом окажется грязной лачушкой или нарой. Или вовсе можно забыть про второй дом, где мы потом будем жить. Оказаться бездомным бродягой, когда в земной дом придет распад. Не забывайте строить второй дом. Это требует усилий. Иногда мы слишком увлечены возведением земного дома. Надо оставлять силы и для небесного. «А у вас есть шлюпка?» Человек в трудной невыносимой ситуации предается раздумьям и постоянно думает о том, какое принять решение. Просто сил нет терпеть, и сил нет уйти. И может начаться вот что. Человек уходит в фантазии, сам себя обманывает, теряет время, силы и самоуважение. Ведь в итоге ничего не меняется. А время идет, силы тают. Одна женщина мучилась на постылой работе. Ей уже не моготу было заниматься рутинным и почти бесполезным трудом. Начальник создал тяжелый климат в коллективе, а сам не знал, что ему нужно. Профессия женщины немного устарела и была уже не очень востребована. И она мечтала сменить профессию, уйти работать в другое место или создать свое что-то. Она хотела профессионально заниматься дизайном интерьеров, а работала бухгалтером. Женщина поделилась планами. Она три года мечтала о работе дизайнером и о том, чтобы покинуть унылое место и самодура начальника. Хорошо. Это возможно. Можно покинуть бесплодный остров или тонущий корабль. Где ваша шлюпка? За три года можно было подготовить шлюпку, правильно? Если понятно, куда плыть. Но на чем? Где плав в средства? Вам надо пойти и получить профессию дизайнера. Так сказала я этой уставшей женщине средних лет. За три года можно было получить и дипломы, и знания, и обзавестись нужными знакомствами, и отточить навыки, верно? Почему бы не начать учиться, пока есть работа и деньги на учебу? И работы не так уж много, честно говоря. Женщина сказала, что она замечталась. Она кляла постылую работу, мечтала о дизайнерской карьере, но не увидела мостик. Благодаря надоевшей работе, но стабильной зарплате, можно оплатить учебу, получить дипломы, знания и потом уйти, подготовившись. Уплыть на шлюпке с припасами к прекрасному берегу. Другая женщина мечтала уйти от мужа. Он обижал ее, поднимал руку, пренебрегал ею, увлекался другими женщинами и не собирался менять поведение. Женщина год размышляла о том, что надо уйти от мужа. Эти отношения убивают ее. Надо просто уйти в съемную квартиру. Финансы позволяли снять отличное жилье. Да еще и рядом с работой можно снять квартиру. Но стоит ли уходить от мужа? Этот вопрос она не могла решить. Женщина раздумывала о том, чтобы уйти в съемную квартиру, не снимая квартиру. Она честно старалась принять решение. Мечтала о свободе, а квартиру не снимала. Не уплыть ли на шлюпке? Но шлюпки не было, только пустые мечты. И вот когда одна женщина пошла учиться, а вторая сняла на полгода уютное жилье, ситуации стали решаться. Во-первых, появились силы и уверенность. «Есть запасной вариант, прилагаются усилия. Я могу. Могу и действую свободно». Во-вторых, стало легче принять решение. Первая дама получила образование за год, а потом осталась на прежней работе. Начальника уволили, а она была такая энергичная и полная сил, что ей дали место руководителя. И она отлично реорганизовала всю работу. Интерьер тоже сменила заодно и ремонт провела. Со своим дизайном. Вторая дама набралась решимости. Она знала, что у нее есть шлюпка. Сначала неделю прожила в новой квартире, потом ушла на месяц, а потом вообще не могла понять, в каком гипнозе была и зачем терпела такое к себе отношение. Появились силы на развод с мужем. Зависимость прошла, когда появился запасной выход. Не пустые мечты, а реальная квартира, личное убежище. Не надо просто мечтать об освобождении с острова или тунущего корабля и сидеть, сложа руки. Надо действовать конструктивно, делать то, что возможно. Готовить свое будущее. Строить шлюпку, пока есть время и средства. А не пригодится шлюпка, и отлично. Можно кататься на ней по морю в солнечный день. Главное, чтобы она была реальной в ситуации. Еще есть время шлюпку построить. Будет шлюпка, придет и решение. О мудром философе и трех горшках. Мудрецы однажды спросили, почему он не всем отвечает, почему иногда отказывает людям в помощи. Ему же деньги платят за советы, а он дает их только некоторым избранным, в уединенной беседе. Это несправедливо и невыгодно. Надо всем помогать мудрыми советами. Философ взял три горшка и поставил перед собой один был перевернут вверх дном, у второго было дырявое дно а третий был наполнен отбросами. Гадость какая! Кувшин с прозрачной чистой водой этот загадочный человек поставил рядом. «Вот мой ответ», — сказал мудрец. «Но поймут его лишь умные люди, которым нужны мои советы». Одна девушка повернулась к толпе людей и пояснила. «В один горшок не налите капли воды. Он перевернут вверх дном. Это глупый человек. Бесполезно давать ему знания. Он ничего не поймет и уйдет обиженным». Да еще подумает, что его обманули. Он ушел таким же пустым и звонким, как и приходил. Мудрец обманывает людей, так скажет разобиженный глупец, который не понял ни слова. В горшок с дырой можно налить воду, но очень ненадолго. Такой человек позабудет все наставления, не дойдя до дома. У него нет внимания, он не способен к систематическим действиям, он жаждет помощи, но, получив ее, тут же забывает, что ему говорили. И теряет энергию, которая его напитали. Третий горшок с отбросами — это злой человек, порочный. Чистая вода, налитая в него, станет грязной и вредной. Ум такого человека все переиначит во зло. И не пойдут ни ему, ни его окружению впрок добрые советы. Он их употребит во вред. И приходит он для того, чтобы успешнее вредить другим и отнимать у них счастье. Философ улыбнулся и поблагодарил девушку. Она стала его лучшей ученицей. Иногда проблема не в знаниях, а в горшке. Не в учителе, а в ученике. Не в книге, а в том, кто ее читает. И незачем тратить драгоценную воду на наполнение негодных сосудов. Причем сосуды можно исправить. Перевернуть, дырку заделать, вымыть и очистить. Но это уже личное дело каждого. Каждый человек содержит свой сосуд в том состоянии, в каком желает. Но и мудрец имеет право не тратить попусту знания и время своей жизни и чистую воду мудрости. Источники, опоры, целители. Есть три типа спасительных людей, которые появляются на самом темном и мрачном участке пути. В тумане и в отчаянии души. Они редко остаются рядом надолго. Большое счастье встретить их. Они выполнят свою задачу и снова отдалятся. Но мы всю жизнь будем вспоминать их с благодарностью в сердце. Ведь они нас спасли. Это люди-источники, люди-опоры и люди-целители. Люди-источники вдохновляют и наполняют энергией. Когда вы уже опустили руки, отчаялись, выдохлись, позабыли свои мечты, появляется такой человек. От него исходит сила, волна энергии. Он просто говорит с вами, а вы уже наполнились надеждой. Он говорит, «У тебя все получится, ты талантливый. Ты можешь. Иди и делай, покажи всем, на что ты способен». Может, он не так говорит, но смысл именно такой и после общения с ним вы как самолет, готовый к взлету, как птица, которая вспомнила, что у нее есть крылья, и она умеет летать. Люди-опоры появляются в самую трудную минуту, в час крайней смертельной усталости от испытаний. Они подставляют плечо, они берут нашу тяжкую кладь и несут. Они помогают материально, просто так. Поддерживают, ведут, решают проблемы. Вы растеряны и раздавлены несчастьями. А они становятся опорой на это время. Возят нас, звонят куда-то, помогают с документами, с деньгами, кормят. А потом беды проходят, и эти люди исчезают. Они были даны на это тяжкое время. На тяжкое бремя. Люди-целители. Настоящие доктора, встретившиеся нам в критический момент. Это тот, кто ласковыми словами исцелил нашу израненную душу. Священнослужитель, психолог, философ. Просто добрый и чуткий человек. Тот, кто залечил наши раны, телесные или душевные, вернул нам радость жизни или саму жизнь. Это тот, кто посоветовал спасательное средство или спасительного врача, случайно, но этим нас спас и исцелил. Эти три вида спасительных людей появляются как посланцы небес, хотя это буднично обычные люди. Но в миг нашей встречи от них словно сияние исходит, которое видим только мы. А потом они исчезают, уходят дальше. Выходят на свои станции или поворачивают на свою дорогу. А мы тоже идем дальше. Теперь мы можем идти. Мы спасены. И жизнь не так уж плоха, если можно встретить таких людей. Хотя бы ненадолго, на самое трудное время. Боги наблюдают за вами. Ваши будущие победы зависят от того, как вы приняли поражение. Смогли ли его правильно принять? Поражения, падения и проигрыши бывают, Такова жизнь. И раньше было очень важно с достоинством принять проигрыш. Даже если вы баснословную сумму проиграли. Все свое имущество до последней рубашки и векселей выписывали. Надо встать с приятной улыбкой, поблагодарить за хорошую игру и теплый прием, а потом любезно раскланяться и уйти с гордо поднятой головой. Хотя хочется закричать, заплакать, обвинить партнеров в нечестной игре. Но они честно играли. Просто им повезло, а вам нет. Такие правила игры. И главное правило — заплатить проигрышу и уйти, вежливо попрощавшись, не дрогнув ни одним мускулом лица. Вот с этого момента начинается путь к победе, к выигрышу. Как вы себя повели, проиграв, так и сложится дальше ваша судьба. Кто рыдает и унижается, тот навсегда проиграл. Кто винит выигравших, тот навсегда проиграл. Кто скандалит, ругается, топает ногами и закатывает гневную истерику, тот проиграл навсегда. Мы все иногда проигрываем и терпим поражение. Хочется броситься ничком на кровать и заплакать. Это можно, это ничего. Главное, чтобы никто не знал об этом. Уходить с поля боя даже в плен к победившему надо спокойно и с достоинством. Как сказали бы древние, боги наблюдают за вами. И решают, будете ли вы играть дальше и выигрывать. Потерпели поражение. Вас победили, обогнали, отняли что-то, пытались посмеяться над вами. Или вы сами сделали ошибку и все потеряли? Вот главный момент судьбы. Как вы приняли поражение? Катались при всех по ковру, как Гитлер? Плакали или умоляли? Обвиняли выигравших? Нет? Если нашли в себе силы принять поражение с достоинством, ждите награды. Вам дадут нечто лучшее. Это тоже древний способ. Когда вы выходите из зала, где проиграли все до нитки, когда выходите из ситуации, которая отняла у вас много, Скажите про себя. Пусть мне придет нечто лучшее, чем то, что я потерял. И лучшее придет. Оно всегда приходит к тем, кто с достоинством принимает свое временное поражение и надеется на лучшее взамен утраченного. Дероллинг. Если совсем ничего не помогает, если несчастья увязались за вами, попробуйте применить Дероллинг. Слово странное, но его можно так объяснить. Станьте другим. Смените свою роль. И лиха, которая вас преследует, отвяжется, потеряет вас из вида. С точки зрения философии, вы изменили себя и доступное вам пространство. Следовательно, изменятся и события. Сама пьеса изменится. Если Гамлет покинет Датское королевство, переоденется в матроса и уплывет на корабле, события его жизни тоже изменятся. Несчастье раньше считали нападением злого духа, и ребенку, которого преследовали болезни, давали новое имя. Имя менял и взрослый человек. Иногда люди покидали привычное место жительства, чтобы прервать череду утрат и неприятностей. Имя менять не обязательно. Можно начать одеваться совершенно иначе, чем вы привыкли. Постричься необычно, по-новому. Покрасить волосы можно. Или вообще их сбрить. Недаром после утраты близкого у многих народов принято было остригать волосы, чтобы избежать смерти. Можно найти необычный круг общения. Хоть в кружок нумизматов начать ходить или в группу изучения древнегреческого языка, или на занятия танго, или отправиться на сплав, хотя раньше вам это и в голову не приходило. Начните есть непривычную еду. Смените меню. Посетите непривычное место, в котором вы никогда не бывали. Городской житель может в глухой деревне пожить пару недель. Вы заметили, многие богатые и успешные люди так делают. Внезапно полностью меняют имидж. Безудобства и роскоши отправляются в чужие края, берут псевдонимы, увлекаются необычным делом или искусством, говорят, что они с жиру бесятся. Нет, это магия деролинга ее применяют умышленно для защиты от несчастий, для спасения от бед. Просто об этом не рассказывают. Даже небольшой дероллинг работает. Злые духи подслеповаты и непроворны. Их можно обмануть военной хитростью и маскировки. Попробуйте Де Три врага. Есть три врага, которые быстро истощают вашу энергию защиты. Три врага, которые снижают иммунитет. Есть немало физических причин утраты защитных сил организма. Но эти три психологические причины — три врага в голове. Первое. Страх снижает энергию защиты. Он истощает ваше внимание. Невозможно долго бояться и вглядываться в опасный мир. Страх истощает ум. Невозможно постоянно думать об одном и том же, размышлять о грозящей опасности, пережевывать негативные сведения. Умственные способности притупляются и истощаются. Человек ищет плохое, думает о плохом, постоянно испытывает напряжение, как на поле боя или под бомбежкой. И энергия жизни уходит, защита слабеет. Второе. Усталость лишает нас энергии защиты. Если не давать себе отдохнуть и работать как слон, можно истратить все ресурсы. И в решающий момент встречи с опасностью для организма, с плохим человеком, ситуацией или злотворным микробом оказаться слабым и переутомленным. И еще есть опасность. Уставший человек втайне мечтает отдохнуть, даже если заставляет себя работать из последних сил. Подсознательно он выбирает единственный доступный И легальный вид отдыха болезни. Больному можно не работать. Переутомленный организм толкает человека к болезни как к единственно возможному отдыху от нагрузки. Третье. Переживания и обиды снижают энергию защиты. Горькие мысли, душевная боль, обида после несправедливости и осадок после общения с токсичным человеком все это делает нас уязвимыми. Душевные раны делают нас уязвимыми для болезней, обиды нанесённые значимыми людьми, создают огромную брежь в защите. Негативные эмоции позволяют болезни овладеть нами, как предатели, которые открывают врагу крепостные ворота. Страх, усталость, обида. Три врага вашей защиты, вашего иммунитета. Изгоняйте этих внутренних врагов. Находите и изгоняйте. Не можете выгнать, свяжите их, контролируйте. Говорите «Я вас вижу». «Я не дам вам разгуляться и подставить меня под удар болезни». Отдых, радость, принятые эмоции, общение с хорошими людьми и подарки самому себе. Ваши союзники в любой борьбе. Особенно в борьбе с тремя внутренними врагами вашей защиты. Верните себя себе. Бывают ситуации, когда самооценка падает. Всякое может произойти. Попали в неловкое и нелепое положение совершили ошибку или столкнулись с токсичным человеком, который сильно задел нас и ранил, оскорбил наше достоинство. Мы не справились с задачей, и это заметили значимые люди. Мы проявили слабость, нарушили данные самому себе слова. Без чувства собственного достоинства нет человека. Личность разрушается. Наша энергия личности падает, исчезает. Мы словно подбитый корабль, вот-вот затонем что предпринять в такой ситуации. Мы ранены, ослаблены. Конечно, надо исправить то, что можно исправить. Но ведь для этого нужны силы, а силы уходят вместе с самооценкой. Поэтому надо сказать себе, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы все исправить и победить. А пока надо заделать брешь и залечить рану. Третье. Вспомните свои победы и достижения. Что вы смогли преодолеть? Через какие испытания смогли достойно пройти? Чего добились, начав с нуля? Как пережили трудности? Вы удивитесь, когда вспомните, как много вы пережили и смогли вынести, и как много побед одержали в прошлом. Вы просто забыли об этом. Четвертое. Вспомните достоинства своих предков и их победы. А они точно есть. Воевали, трудились, поднимали детей, получали образование, строили. Это победы вашего рода, а значит, и ваши тоже. Вам есть чем гордиться. Пятое. Совершите добрый поступок, акт благотворительности. Пожертвуйте, сколько можете, на доброе дело. Покормите бездомные животные, помогите коляску поднять на ступеньки, подарите что-нибудь хорошему человеку. Даже маленькая благотворительность немедленно повышает самооценку. Шестое. Купите себе хорошую вещь, достойную вас. Седьмое. Седьмое. Пообщайтесь с людьми, которые вас любят, с которыми у вас дружеские и тёплые отношения. Не обязательно рассказывать о своей проблеме, просто пообщайтесь. Спросите, как дела. Поддержите, пошутите, поговорите по душам. Это целительное общение поднимает уровень личной энергии. Восьмое. Сделайте то, что хорошо умеете. Напишите статью, снимите видео, приготовьте вкусное блюдо. Сделайте сложный комплекс упражнений. Любое дело, которое вам удаётся. Девятое. Прекратите себя винить. Именно чувство вины пожирает вашу энергию и разрушает самооценку. Вина не даст вам подняться. Это тяжелый мешок на плечах, непосильная ноша. Чтобы всё исправить, надо бросить этот мешок. Только тогда можно встать на ноги и исправить ситуацию. Эти семь способов работают. Верните себе себя, свою личность. А потом появятся силы справляться с проблемами. Сила личности вернется и поможет свернуть горы, а врагов — в баранирок. Родовая программа. Есть признаки, по которым можно понять. Этот человек никогда не поднимется выше того положения, которое он занимает. Эти же печальные признаки относятся и к роду этого человека. Это родовые правила и модели поведения. Когда-то произошли события, которые лишили этот род энергии и силы. И постепенно род угасает. Потомки повторяют программу и проговаривают ее. Первое. Человек не испытывает негодования из-за несправедливости. Даже по отношению к себе. Нет, он сердится и злится, конечно, если его интересы не учитывают. Но говорит, такова жизнь, так бывает всегда. Кто богат, тот и прав. Справедливости нет, и нет смысла за нее бороться. Жизнь несправедлива. Второе. Человек не вмешивается ни во что. Вмешиваться опасно. Лучше сделать вид, что ничего не происходит. И бочком-бочком обойти конфликт. Если на кого-то напали, пусть сам разбирается. Наше дело — сторона. Кто-нибудь другой пусть поможет или полицию пусть вызывают. Это не мое дело. Третье. Человек ни на что не рассчитывает и принимает неудачи как должное. Выигрыши заранее распределены. Первые места занимают любимчики и богачи. Нет смысла даже вступать в соревнования. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот видите, я опять проиграл. Так и должно быть. Четвертое. Хорошая, любовь, дружбу, преданность. Такой человек не видит, не верит в это и отрицает. Мужчины — обманщики и распутники. Женщины — обманщицы и распутницы. Все обманывают и все предают. Никакой любви не бывает. Чудес тоже не бывает. Это выдумки тех, кто жаждет наживы. Пятое. Человек всюду видит наживую корысть. Великую картину художник написал ради денег. Замуж выходит ради денег. Подвиги совершают ради награды. Он всюду видит только корысть и деньги. Считает чужие доходы и завидует. Но ничего не предпринимает, чтобы улучшить свое положение. Смотрите пункт третий. Нет смысла тащить такого человека наверх и мотивировать его. Энергия жизни в нем еле тлеет. Даже если физически он крепок, он может прожить долгую жизнь, но никогда не поднимется на ступень выше, не выйдет за околицу той деревеньки, в которой живет. Начинать дело с таким человеком или обучать его новому бесполезно. Он сделает все, чтобы ничего не получилось, внесет энергию разрушения в любое дело. Если это посторонний человек, нет смысла прилагать усилия и убеждать его в чем-то. Если родственник старайтесь не делиться своими планами и мечтами. Если хотите развиваться и подниматься, держите дистанцию с ним. Он транслирует негативную родовую программу, которая может свести на нет все ваши усилия. Под белоснежным крылом ангела. Почему ангел оставляет нас? Почему мы оказались без его помощи и защиты? В трудную минуту нам кажется, что ангел бросил, оставил нас. Но это не так. В жизни ангел несет над человеком зонтик, а тот и не замечает. Зонт защищает от палящего солнца и от холодного дождя, от снега и ветра. Но человек живет себе и не замечает зонтика. И на ангела не оглядывается. Идет и идет. Его ведут желания, цели и другие люди. Много заманчивого в мире, и человек к этому идет. Иногда быстро идет и уходит далеко, и ангел остается вдали. То, что зонтика больше нет, человек понимает по обжигающим лучам солнца и по холодным строям дождя. Их не было раньше. А теперь они есть. Нет, они были. Это ангел нас защищал от них. Плохие события и несчастья начинаются иногда потому, что человек слишком далеко ушел. Зонтика нет. И только теперь понял, что кто-то его защищал. Кто-то шел сзади и нёс спасительный зонтик. Погоду изменить нельзя. И судьбу приходится принимать. Но зонтик ангела здорово помогает и защищает. Только мы чаще всего не замечаем этого. Замечаем, когда ушли далеко от своего ангела и промокли, или обожглись. Надо вернуться и вспомнить, где мы свернули неправильно. Где совершили ложные шаги. Где убежали от ангела, польстившись на что-то. Когда мы стали самоуверенными и самодовольными и решили, что в нашей жизни всегда должна быть чудесная погода. Где-то нас ждет наш ангел зонтиком в руках или это не зонтик, а его белоснежное сияющее крыло. Теперь главное исправить ошибки и найти своего ангела. Исправишь ошибки, найдешь дорогу к нему. И возникнет чувство защиты, уверенности и тепла. А несчастье закончится. Бывают ли злые ангелы? Бывают. Это ангелы, которые выбрали темный путь. Они взбунтовались против Бога и отпали от света. Для обозначения злых или темных ангелов В церковнославянском языке ввели специальный термин «аггелы». Из слова «ангел» убрали волнистую линию, титло, знак, обозначающий священные понятия. Стоит над словом «волнистая линия», читается «ангел», нет этого титла, читается «аггел», бывший ангел, развенчанный и лишённый света. Если присутствие ангела мы чувствуем душой как необычайное умиротворение и доброе волнение сердца, присутствия присутствие ангела ощущаем. Только ощущения совсем иные. Ангела можно не видеть земным взором, глазами. Но ощутить, что он рядом, можно. Он заявляет о своем присутствии приступом гордыни и самонадеянности. Когда-то главный бывший ангел отпал от Бога из-за гордыни. И именно это чувство приносят ангелы. Человек будто пьянеет. Недаром говорят «опьянен свободой», «опьянен успехом», «опьянен страстью». Теряется ощущение реальности, отсутствует критическое мышление. Человек начинает мыслить и действовать с необычайной самонадеянностью, рисковать без надобности, отвергать добрые советы близких. Например, ни с того ни с сего набирает скорость на опасной дороге или берет огромный кредит на заведомо ненужное и невыгодное дело. Начинает отношения с опасным человеком, никого не слушает, кричит «Я сам знаю» и действует в какой-то эйфории, теряя способность видеть последствия. Агил делает человека заносчивым и самонадеянным. Он начинает попирать все разумное и правильное, стремится к опасности, не видя ее или преувеличивая свои возможности. Эту пропасть я легко перепрыгну. Я выпил немного и могу сесть за руль. Мне ничего не будет. Я лучше знаю, куда мне вложить деньги. Это состояние длится недолго. А потом человек оказывается среди руин на пепелище жизни? За короткий миг он может все потерять. Агил возносит на небеса, как и ангел, но только за тем, чтобы потом бросить на землю. И приступ без шабашности и гордыни верный их признак того, что рядом Агил, даже если его и не видят наши глаза. Как обезоружить обидчика? Все фразы, которыми психологи советуют отвечать на злобные, незаслуженные нападки, бесполезны. Сразу видно, эти психологи редко общаются с людьми вне своего кабинета. И точно так же переживают и теряются, когда на них нападают ни с того, ни с сего. Эти волшебные фразы такие психологи придумали потом, после конфликта, когда мечтали и воображали, как ответили бы обидчику. И он бы замолчал и покраснел от стыда, или онемел бы от изумления. Я знаю жизнь. Я отлично знаю, что ответят агрессоры на эти волшебные фразы и способы поведения. Первый способ — заливисты рассмеются в ответ на нападки. Можно вообще в расчет не брать. В сети хоть столько заливистых хахачи все равно оппонент не услышит. А в личном общении ваш заливистый смех вызовет такой ответ. «Я сразу понял, что вы ненормальный». Конечно, конфликт может на этом прекратиться. Это бесспорно. Но называть вас победителем вряд ли можно, не так ли? Второй способ — «Спросите у Токса. Что вы от меня хотите?» Он, мол, растеряется и замолчит. «Ну-ну». Сразу видно, психолог Токсов не знает. «Я хочу справедливости и уважения. Хочу, чтобы вы выполнили свою работу как надо. Не так, как вы делаете, а как надо. Я хочу, чтобы вы по-человечески относились к тем, кто нуждается в вашей помощи. Я хочу, чтобы вы не смели разговаривать со мной таким тоном. Я хочу, чтобы таких идиотов, как вы, было поменьше». Свои хотения агрессор может высказать разнообразно и бесконечно. Вы просто откроете шлюз. Третий способ — спросить «Вы всегда так злитесь?». После этой коронной фразы Токс изольет на вас всю злобу, которая копилась годами, и покажет, как он злится по-настоящему. Это как свирепую собаку дернуть за хвост, когда она злится. Тогда увидите, как она злится по-настоящему. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Вас польют отборной бранью и оскорбят умело и профессионально. Давать такие советы все равно, что советовать ботанику в очках, как победить на боксерском ринге профессионала. Отвечайте сообразно своим возможностям. И если возможно, достаньте телефон и записывайте все оскорбления, если речь о прямом общении. Сначала агрессор не заметит этого, но вы включите запись. Погромче, тогда он услышит. А в сети отлично помогают скрины. Заскриньте его злобные выпады и вместо ответа пошлите обратно агрессору. Очень хорошо, если это не аноним, потому что агрессор в сети — это трусливое создание. Он не предполагает, что его слова могут быть запротоколированы и использованы против него. А как именно, пусть думает, и вы подумайте. Может, и правда надо дать делу ход? Конфликт с анонимом я не рассматриваю. Какой конфликт может быть с никем? С нечто, которое стыдится даже собственного имени? И так запугано, что боится показать свое лицо. Это не человек, следовательно, конфликта быть не может. Записывайте, скриньте и возвращайте. Хорошо работает принцип отзеркаливания. Вы вернете все зло, которое нападающий вложил в свои слова отзеркаливание лишит нападающего разума. Он может перейти и к угрозам. Все, он попался. За угрозой предусмотрена ответственность. А если вы делаете скрины, значит вы способны их использовать. Если оскорбитель прохаживается по вашей внешности, присылайте ему его собственные фотографии в ответ и предлагайте взглянуть на них. Больше ничего не добавляйте. В случае личного общения можно молча сфотографировать и предложить полюбоваться портретом. Так и скажите, вы, видимо, давно на себя не смотрели. Вот, посмотрите. Токс страдает комплексом неполноценности, даже если делает вид, что уверен в своей красоте. Он поэтому и задевает внешность других. Из-за своих комплексов и собственный портрет он воспринимает как ужасное оскорбление. Вам не придется грубо ругаться. Вы просто возвращаете то, что вам принесли. Скрины и записи имеют волшебное действие. Они реально помогают, даже если напавший хорохорится. Но теперь он понимает, что вы не безобидное создание. Нападают на безобидных, на слабых, на тех, кто не способен дать отпор, сдачу. Верните даже не сдачу, а все, что вам пытались дать. Отзеркаливание — хороший способ. И доказательства. Кармический долг. Есть долги, которые остались от прошлых жизней. Так считают некоторые философы. Доказать, что прошлые жизни есть, невозможно. Но бывает такое. Мы постоянно жертвуем собой и своим ресурсом и вынуждены что-то делать помимо своего желания. Что-то отдавать и что-то терпеть. Это то что мы не выплатили в прошлой жизни, то, с чем не справились. Это оплата долга. Есть три вида кармического долга. Первый. Долг перед другим человеком. Вы попадаете в обстоятельства, в которых вынуждены что-то отдавать другому человеку. Свои деньги, время или силы. Вы как будто должны ему это отдавать. Вы заботитесь об этом человеке, помогаете ему, терпите иногда его скверный характер и неблагодарность, но все равно снова ему помогаете. Вы почему-то чувствуете, что должны помочь или терпеть его поступки должны, хотя никто не заставляет вас терпеть. Но вы связаны узами долго, во всех смыслах. Вы добровольно отдаете и прощаете. И есть смутное ощущение, что вы так и должны поступать. Иногда такое бывает в паре. Один терпит другого и заботится о нем вопреки своим интересам, хотя любви особой нет или на руках у человека оказывается недееспособный родственник, о котором надо заботиться. Тогда кармический долг выплачивается по неволе. Возможно, этот человек помогал вам в прошлой жизни или даже пожертвовал жизнью ради вас. Но вы не ответили добром на добро, не оценили жертву. Может, вы уклонились от благодарности или вовсе ее не замечали. А теперь платите по счетам. Второй. Долг перед обществом. Вы постоянно вынуждены решать чужие проблемы бороться за справедливость, нести ответственность. Вам это не нравится, но вы ничего поделать не можете. Приходится брать ответственность на себя и участвовать в общественных делах. Другие люди делятся с вами проблемами, надеются на вас, просят о чем то и вы не можете остаться в тени. Всё время приходится что-то решать и кого-то спасать. Вас выбирают в разные комитеты, назначают лидером без вашего согласия. Вы решаете проблемы других людей и даже животных, защищаете их и спасаете. Это в прошлой жизни вы отказались от власти и от ответственности. Может, ушли в монастырь или стали капусту выращивать вместо того, чтобы править страной или воевать с врагами, оставили своих подданных войска войско и семью без лидера и без опоры. Недостаточно защитили слабых, которые от вас зависели, а теперь за это расплачиваетесь, хотя ненавидите борьбу и конфликты. Третий. Долг перед самим собой. У вас есть таланты, способности, которые надо реализовать. Вы это чувствуете, но путь к реализации очень труден. У вас нет ресурсов, нет нужного образования, нет поддержки. Но вы чувствуете себя не на своем месте. Чувствуете, что вам нужно делать, для чего вы родились. Это мучает вас. Как это — бросить работу водителя и пойти торговать на бирже? Глупость это. Или работу инженера сменить на профессию актрисы? Это невозможно. Но сама судьба все время создает ситуации, которые напоминают, вы должны. Должны реализоваться и делать то, чем одарены. Иначе вы не выполните свой долг. Может, вам нужно ребенка усыновить? Или уехать в страну, где вы сможете реализоваться, стать счастливым? Есть ощущение, что вы должны так поступить. Должны так сделать. Это потому, что в прошлой жизни вы не реализовали свой талант, отказались от своих притязаний. С каждым днем невыплаченный долг увеличивается. А если вы начали его платить, возникает облегчение. Но это очень тяжело. Выплачивать кармический долг. Как наполнять огромную емкость, ведро за ведром, но не видеть меру наполнения. И не знать, сколько еще осталось принести ведер с водой. Если удается выплатить кармический долг, возникает чувство облегчения и радости. И решается ситуация, которая вас мучила и тяготила. Как будто вас выпустили из запертой комнаты и вы обрели свободу действий. Вы получаете огромные силы и резко поднимаетесь по социальной лестнице. Находите свое счастье. Кармический долг велик. Лучше его принять и осознать добровольно. Будет легче разбираться с проблемами и задачами, если понимать, что мы восстанавливаем справедливость и отдаем свои же долги. Чтобы обрести свободу жить так, как нам хочется, и быть счастливыми. Честная сделка со Вселенной. Если у вас все плохо и просвета нет, а усилия ни к чему не приводят, если все средства испробованы, заключите сделку с высшими силами, со Вселенной. Проповедник Уоррен Уоттлс еще сто лет назад написал «Желание — это сделка». Хорошая, честная сделка. Вы заключаете договор со Вселенной и честно выполняете свою часть договора. Бесплатного не существует. Мы всегда отдаем что-то и расходуем свой ресурс, свою энергию. Даже жизнь не бесплатна. Мы платим старением, расходом энергии жизни. И так во всем. Мы отдаем и платим всегда, даже если берем что-то даром, как нам кажется. Все полученное оплачено или будет оплачено впоследствии. Итак, заключите честную сделку. Скажите или напишите, что вы сделаете, если получите желаемое если вы путаетесь из неприятностей и обретете то, что вам нужно. Что вы отдадите или как отработаете полученное спасение? Вот тут вы и осознаете, во что вы оцениваете решение проблемы. Что вы готовы отдать или сделать? Купить копеечную свечку или пожертвовать 100 тысяч рублей? Поработать бесплатно месяц волонтером или запостить картинку с цветочками и словами благодарности? Вы поймете, какую цену готовы заплатить в этой сделке. Может, вообще платить не хотите? Вам это в голову не приходило? Проанализируйте это. Так вы найдете источник той ситуации, в которую попали. Можно пообещать помочь человеку, который будет нуждаться в вашей помощи. Можно пообещать взять собаку из приюта и заботиться о ней всю жизнь. Это уж вам решать. А потом может произойти чудесное спасение и неожиданное исполнение желания. Вы можете даже не понять, что это пришла помощь свыше. Настолько все будет обыденно. А теперь исполните свои обязательства. Что написали, то и исполните честно и в полном объеме. И увидите, как трудно выполнять обещанное. Просите, обещать легко. А от исполнения обещанного человек уклоняется или начинает торговаться. И говорит, «Я был в таком состоянии, когда обещал. Да, проблема сама решилась, никакой помощи не было». Или «Я потом исполню обещанное». Такие люди снова попадут в плохое положение и снова будут просить помощи свыше и удивляться, что помощь не приходит, проблема не решается, желание не исполняется. Если вы честно выполните обещанное, а обещанное будет по-настоящему ценным и трудным, вы поднимаетесь на новую ступень развития. Появятся новые возможности. Конечно, новые проблемы потом могут появиться, но теперь вы знаете, как заключать честную сделку со Вселенной. И можете снова ее заключить. Это работает.